Глава тридцать восьмая. Около одиннадцати вечера я наконец поехала домой и, конечно же, застряла в пробке. До Нового года осталось всего ничего, и москвичи, спохватившись, кинулись после работы за подарками. Но почему люди заранее не приобретают сувениры? И по какой причине я сама до сих пор не подумала о презентах для друзей? Я посмотрела в окно и увидела, что стою напротив мола, разукрашенного гирляндами. Настроение у меня было отвратительное. Я чувствовала недовольство собой из-за истории с Эдиком. Не обратила внимания на некоторые детали. Может быть, я поумнее Абозов бы сейчас не лежал в коме в реанимации, а Степан Рукавишников сидел бы там, где ему самое место, в камере следственного изолятора. Кроме того, мы с Платоновым до сих пор не знаем, кто и почему убил Полину Владимировну Верусову. Неясно, как я д попал в их организм. В печенье, в постеле, чае отравы не было. Определенно мне сейчас лучше пошляться по магазин у и выбрать сувениры. Все равно не засну приехав домой. На парковке едва нашлось свободное место, но внутри торгового центра т о л ч и не наблюдалось. Я стал а ходить по рядам, разглядывая товары и удивляясь ценам. Плюшевая коза — символ наступающего года за пять тысяч рублей. А вот даже у т у р о д л и в а я статуэтка и кого она изображает? Вроде это осел, но почему у него на спине два горба? А если это верблюд, то по какой причине его голову украшают за ч ь и уши синего цвета? Кто купит такой шедевр? Ценник у него радует за помесь и шака с д р а м а д е о м И инопланетным кроликам хотят всего-то девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей. Сладкие кружки берем по три сотни, закричало хрипший голос. Лучший подарок для всех, подходите, количество товара ограничено. Фраза про товар, который заканчивается магическим образом, действует на бывшую. Советскую девушку я п о р ы с и л а на озов и уткнулась в небольшой прилавок, за которым стояла тетка размера этак пятьдесят шестого, изображавшая Снегурочку. Хотите сладкую кружечку? просипела она, поправляя парик с косами. Супер сувенир, кто его получит, в восторге з а к о р т и т с я На секунду я представила скрюченных друзей и сотрудников издательства Элефант, но быстро прогнала видение. Что это такое? Космические нанотехнологии, заверещала продавщица. Наливайте в посуду ч а ё к а он без сахара делается сладким. Да ну, удивилась я. Сейчас попробуете, пообещала тетка, включила стоявший перед ней чайник, затем наплескала кипяток в одну из чашек и подала мне. Глотай. Я пригубила жидкость. Очень сладко, но чашка была пустой, сахара вы не клали, как это получается? Секрет фирмы, объявила торговка. Бери. Объясните, откуда сахар? Не успокаивалась я. Тут к прилавку подошла пожилая пара, тучная снегурочка сразу, потеряв к о м н е интерес, переключилась на пенсионеров, а я переместилась к с о с е д н е м у л о т к у где хозяйничала девушка в карнавальном костюме козы. Хорошо, что б а р а х л о брать не стали, тихо сказала она. Сплошная химия. Я тоже хотела медовой посудой торговать. Пошла на фирму, поговорила с менеджером и поняла, нет, лучше другой товар народу впаривать. Еще помрет кто, от хрен знает какого покрытия. Покрытие? Повторила я и посмотрела на б е й д ж и к к о з ы Вы о чем, Галя? Та взяла один из белых стоящих перед ней фарфоровых бокалов. Чего они делают? Изнутри посуда обмазывается какой-то дрянью. Она не имеет запаха. Когда наливаете внутрь горячую воду, покрытие выделяет вещество, придающее жидкости сладкий вкус. Производители клялись, что вреда для здоровья нет. Эту дрянь делают за границей. Есть сертификат качества. Так я ему поверила. Ой, вот прямо трудно бумагу на компе сделать. За чудо чашку с покупателя просят три сотни. Да у меня простая белая кружка, на которую любое фото поместить можно, за те же рубли. Это в какую же цену ферме сахар обходится? Получается дерьмо идет за копейки. И эта дрянь очень в ъ е д л и в а я н и н к а в одну кружку весь день кипяток плещет. И вкус не исчез. Ну что можно подумать? За гроши к а ч е с т в е н н о й химии не бывает. Попьешь из такой кружки несколько раз и рога с копытами отрастут. А вы-то, по виду интеллигентная женщина, а не побрезговали попробовать то, что вам Нинка подсунула. Устала на работе. Начала оправдываться я. с о о б р а ж а т ь перестала. Когда под праздник по магазину ш л я е ш ь с я голову активировать надо, а то так облапошит, что мало не покажется. Нашли что-нибудь хорошее? Поинтересовалась г а л я Кругом мужа за нереальные деньги, вздохнула я. Могу заплатить большую сумму, но за качественную вещь. Не готова отчитывать с длинные рубли за барахло. Гляньте на мои бокалы, предложила г а л я Недорого и забавно. Берете белую кружку. Честно предупреждаю их, в Китае делают. А я на нее наношу любую надпись по вашему выбору или фото, какое хотите. И эй, а ну стой! Галина, метнувшись из за прилавка, схватила за плечо женщину в синем пуховике. Отстаньте, начала отбиваться-то. Не смейте ко мне прикасаться. Голос тетки почему-то показался мне знакомым. Ах ты мерзость! Злилась Галя. Много вас тут таких нечистых на руку разгуливает. Но и я не зайка слепая. Обратила внимание, что ты мимо моей точки пять раз круги нарезала. Открывай сумку. Не имеете права обыск устраивать. Хорохорилась покупательница. Верно, вдруг согласилась Галя. Сейчас охрану позову. т ё т к а обхватила свой р е д и к ю л ь и прижала его к груди. Не отдам. Галя устало вздохнула. Слушай, ты сперла вон с т о г о стеллаж а кружку с изображением кошки. Она сделана под заказ. Скоро за ней придут. Давай разойдемся по-хорошему. Ты отдаешь товар, я сделаю вид, что ничего не случилось. а т а тебе из-за хреновины, которая 300 р у б л е й стоит, большие неприятности агрести. Женщина, которая у прилавка сейчас стоит, ничего не видела и вообще ее тут не было. Галя посмотрела на меня. Так? Да, кивнула я. Кроме того, я с детства близорука. Ничего дальше своего носа не вижу. И мой взгляд упал на значок с словами «Щедрое сердце», украшавший куртку покупательницы, утащившей чашку. Потом я заметила завязанный на ее шее темно-синий шарф с принтом в виде красных кошек и воскликнула: «Татьяна Сергеевна, вы?» Тетка прищурилась. Виола, о господи, нет, вы ошиблись, это не я, совсем не я, никогда не хожу сюда, меня здесь нет, я не работаю в клинике, где вам иммунитет профессор Краснов повышал. Вы обознались. Вот, возьмите чашку. Не понимаю, как она в моей сумке оказалась, наверное, упала, когда я мимо шла. Татьяна Сергеевна дрожащими руками раскрыла р е д и к ю л ь д о с т а л а белую кружку, украшенную снимком рыжего перса, поставила ее на прилавок и убежала. Вы с ней знакомы? Захихикала Гали. Прикольно получилось, с п е р в а в магазине товар, а рядом подруга стоит и все видит. Мы встречались с Татьяной Сергеевной один раз, пояснила я. А я пришла в медцентр, а она там на рецепшен работает. Думаю, зарплата у нее невелика, но отсутствие денег не оправдывает воровство. Галина махнула рукой. А куча народа вещи без оплаты из магазина вынести пытается. И в основном это хорошо одетые люди, бабы в золоте, мужики не в р в а н ь е Вы добрый человек. Улыбнулась я. Не стали звать охрану? Галя засмеялась. Так они сюда через весь мол из-за моих чашек не попрутся. Вот сопри, она кошелек у кого или д о р о г о й товар вроде вазы за двадцать тысяч тогда придут. Не спеша. Но т ё т к а не грабительница, я людей насквозь вижу. Она из сумасшедших, у которых лапок чепухи тянутся. Салфетки с кошками, полотенца с зайчиками, заколки с ежиками. Любители животных, блин. Некоторые к о с о р у к и е схватят посуду, начнут п р я т а т ь уронят, разобьют. Сахарно-медовая кружка. з а р л а торговка. Наливаем воду, а она сладкая. Фу, п о м о р щ и л а с ь Галя. а т р а в а ее товар. Вы хлебаешь т ё к загнёшься. Ни один врач не сообразит, от чего ты тапки откинула. Накрушку не подумают. Я уставилась на Галину. Накрушку не подумают. Лена, секретарь Полины, весьма неаккуратна. с о е в а обожала животных. У Ангелины пропала чашка с собачками. Стол хатуновый. Как яд попал к женщинам? В постели и чая отравы нет? Чашки вне подозрений, куда-то пропала из шкафа учительская моя кружка. Издалека д о н е с с я голос Гали: "Вам плохо? Хорошо, очень хорошо". Пробормотала я, отходя от торговки и пытаясь привести мысли в порядок. Мария Геннадьевна вывела всех тараканов. Наследство, поход в театр, кружка на столе Полины, вспоминай вилка. Ну давай, напряги мозг. Вера была очень аккуратна. Я вытащила из кармана телефон, набрала номер Платонова и едва услышав его голос, спросила: «Быстро прочитай мне, что находилось на столах Полины и Веры, когда к а б и н е т ы осматривали эксперты. Меня интересует посуда». Получив ответ, я воскликнула: «Еду к тебе! В голову пришла безумная идея, но она похоже объясняет, кто убил Хатунову и Соеву».